Глава третья. Зед шел, глядя на мертвых и умирающих. Невозможно было не наступать на кровь. Его сердце разрывалось при виде страданий. Только один скриллинг. Что будет, если придут еще? Капитан, пошлите за целителями, я не смогу помочь всем. Уже сделан волшебник Зарандер. Зед кивнул и стал осматривать тех, кто еще был жив. Солдаты внутренней гвардии сновали между телами, устраивая поудобнее раненых, унося с дороги погибших, многие из которых были их товарищами. Зед подходил к раненым и прикладывал пальцы к их вискам, почувствовать травму, почувствовать, какое лечение требуется сейчас, а какое в дальнейшем. Он прикоснулся к молодому солдату, который хрипло дышал, булькая кровью. Зед вздрогнул от того, что почувствовал. Он поднял глаза и увидел реберные кости, торчащие из дыры в латах величиной с кулак. У волшебника тошнота подступила к горлу. Тремак опустился на колени рядом с юношей. Взгляд Зеда остановился на капитане, и тот кивком показал, что все понял. Молодому человеку жизни оставалось на несколько глотков воздуха. — Идите, — тихо сказал капитан, — я побуду с мальчиком. Зед пошел дальше. А Тремак сжал руку юноши в своей и стал нашептывать ему утешительную ложь. В зал стремительно вошли три женщины в длинных коричневых юбках с нашитыми рядами карманами. Ни один мускул не дрогнул на их лицах. Вытащив из карманов бинты и целебные снадобья, три женщины склонились над ранеными и начали накладывать швы и давать снадобья. Большинство ран было подвластно искусству женщин-целительниц. а в остальных случаях все равно бы никто не помог. Зед попросил одну из трех, ту, с которой, казалось, никому не захочется спорить, пойти осмотреть Чейза. Зед видел, как он сидит на скамье в дальнем конце зала, опустив голову, а Рэйчел, примостившись на полу, обхватила руками его колено. Зед с двумя другими целительницами продвигались среди людей, помогая тем, кому могли помочь, проходя мимо тех, кому помочь не могли. Одна целительница позвала его. Она склонилась над женщиной средних лет, которая всячески пыталась отказаться от ее помощи. «Пожалуйста», — говорила она слабым голосом, — «помогите остальным. Я прекрасно себя чувствую. Мне нужен только отдых. Пожалуйста, помогите остальным». Зед опустился рядом с ней на колени и почувствовал, что балахон намок от крови. Женщина одной рукой оттолкнула его руки. Другой рукой она собрала кишки, чтобы не вывалились из рваной раны на животе. — Пожалуйста, тут есть другие, кому можно помочь. Зедд поднял бровь, глядя на ее мертвенно-бледное лицо. Тончайшая работа золотая цепочка в волосах поддерживала голубой камень на лбу. Камень настолько сочетался с ее глазами, что создавалось впечатление, будто у нее три глаза. Волшебнику показалось, что он узнал камень. И он задумался, действительно ли это тот самый камень, или же всего лишь безделушка, купленная из прихоти. Он долго, очень долго не видел ни одного носившего камень согласно призванию. Конечно, никто из этой молодежи не может знать, о чем на самом деле говорит камень. — Я волшебник Зэдику Зул Зарандер. А ты кто, дитя, чтобы указывать мне? Она побледнела еще сильнее. «Простите меня, волшебник», и замолчала, как только Зед положил ей пальцы на виски. От боли у него так резко пресеклось дыхание, что он отдернул пальцы и призвал на помощь все свое мужество, чтобы сдержать слезы. Теперь он знал без всяких сомнений. Эта женщина носила камень по призванию. Камень, под цвет ее глаз на лбу, будто глаз ума, был талисманом, провозглашавшим внутреннее видение. Чья-то рука схватила его сзади за балахон и резко дернула. «Волшебник!» — донесся из-за спины кислый голос. «Сначала вы должны позаботиться обо мне!» Зед повернулся и увидел лицо совершенно под стать голосу. «Я леди Ордит Кондатид Дедакидович из дома Бургаласа. Эта девка всего лишь моя горничная. Будь она попроворнее, я не страдала бы так!» «Из-за ее нерасторопности я едва не погибла. Вы должны сначала позаботиться обо мне. Я вот-вот умру». Зед, и не дотрагиваясь до нее, мог сказать, что она практически не пострадала. «Простите, сударыня». Приложив пальцы к ее вискам, он подумал. Тяжелый ушиб ребер, совсем небольшой колен и очень маленький порез на кисти, требующий самое большое одного-двух стежков. «Ну?» Она вцепилась в свой серебристый гофрированный воротник. «Волшебник!» — проворчала она. «Тоже мне волшебник. Никудышный, если хочешь знать правду. А эти солдаты? Заснули, наверное, на своих постах. Магистр Рал еще услышит об этом. Ну, что со мной?» «Увы, сударыня, боюсь, я ничем не смогу вам помочь». «Что?» Она схватила его за ворот балахона и резко рванула. — Смотри получше, не то я еще полюбуюсь, как магистр Рал насадит на пику твою голову. Посмотрим, чем тогда тебе поможет твоя никчемная магия. — О, разумеется, сударыня, я постараюсь сделать для вас все, что в моих силах. Он резко рванул темно-бордовый атласный рукав, и ткань свесилась с руки леди Ордит, как знамя. Затем положил руку на плечо женщины с голубым камнем. Она застонала, когда волшебник чуть заблокировал ее боль и придал ей силы. Ее неровное дыхание выровнялось. Он держал руку на ее плече, вливая в нее магию утешения и уюта. Леди Ордит завизжала. — Мое платье! Ты погубил его! — Простите, сударыня, но мы не можем рисковать заражением раны. Я бы скорее потерял платье, нежели руку. Или вы придерживаетесь иного мнения? «Ну, да, я понимаю. Тут потребуется десять или пятнадцать стежков, сказал Зет, обращаясь к крепкого сложения целительницы, сидевшей на полу между двумя женщинами. Ее суровые серо-голубые глаза сверкнули легким удивлением и обратились на волшебника. «Вам виднее, волшебник Зарандер. Я не сомневаюсь», — ровным голосом проговорила целительница. Только пристальный взгляд выдавал, что она поняла его истинное намерение. — Что? Вы собираетесь позволить этой корове, этой повивальной бабке делать за вас вашу работу? — Сударыне, я старый человек. У меня никогда не было способности к шитью, и мои руки ужасно дрожат. Боюсь, я принесу больше вреда, чем пользы. Но если вы настаиваете, я приложу все старания. — Нет, — фыркнула она, — лучше уж эта корова. — Очень хорошо. Он посмотрел на целительницу. Ничто не исказило ее лица, только щеки покрылись красными пятнами. Что касается других ее травм, боюсь, тут только одна надежда снять боль. — В ваших карманах найдется немного корня мимозы? Целительница в замешательстве подняла брови. — Да, но... — Отлично. Резко оборвал ее Зет. «Думаю, двух кубиков будет достаточно». Ее брови взметнулись вверх. «Двух?» «Не смейте нам не экономить!» — взвизгнула леди Ордит. «Если на всех не хватит, значит, менее знатным должно достаться меньше. Дайте мне полную дозу». «Очень хорошо!» — Зед бросил взгляд на целительницу. «Назначаю ей полную дозу. Три кубика. И не целиком, а измельченные». Целительница еще шире раскрыла глаза и, не веря своим ушам, переспросила «Измельченные?» Зетт сощурился и кивнул, подтверждая свои слова. Углы ее губ изогнулись в еле заметной улыбке. Корень мимозы в малых дозах действительно снимает боль, но его необходимо глотать целиком, не разжевывая. Одного маленького кубика было бы вполне достаточно. «Измельченный?» Да еще три кубика. Хм, пожалуй, леди Ордит придется побегать в уборную. Большую часть следующей недели добрая леди, видимо, проведет в своих покоях. — Как тебя зовут, милая? — спросил он целительницу. — Келли Халик. Зет устало вздохнул. — Келли, есть тут кто-нибудь еще, кому целительнице помочь не в состоянии? — Нет, господин. Медея и Аннели уже заканчивают с последними. Тогда будь так добра. Унеси, леди Ордет, куда-нибудь, где она не... Где ей будет удобнее лежать, пока ты будешь лечить ее. Келли быстро посмотрела на женщину, которую Зед, утешая, держал за руку. На рану поперек ее живота и вновь на Зеда. — Конечно, волшебник Зарандер, вы выглядите очень усталым. Если вы потом зайдете ко мне, я восстановлю ваши силы стенадиновым отваром. Уголки ее губ вновь изогнулись в легкой улыбке. Зэд подмигнул Келли. «Может, зайду?» В любое другое время он куда серьезнее отнесся бы к подобному предложению. Келли была женщиной статной, но как раз сейчас ему было совсем не до того. «Леди Ордит, как зовут вашу горничную?» «Джебра Бивенвье. И еще она никчемная девка, дерзкая и ленивая».